Когда рассылать новости? Три правила классического пиара. Рассылать релизы со вторника по четверг, строго до полудня, упаси Боже, перед праздниками. Шоковый вброс лучше делать в выходные или праздники, когда эфир свободен. Птичий и свиной грипп, падение самолета, сакральные убийства, Одесса, взрыв на остановке и наши питоны с варанами. Единственное, что для вброса не подходит, это новогодние каникулы. Первый рабочий день Нового года можно. Как сделать так, чтобы случился взрыв, и за это ничего не было? Когда я рассказываю о своих акциях, сначала у бизнесменов вижу в глазах немой вопрос. Потом он, наконец, прорывается в эфир. «А как вы все это делаете? Вас правоохранительные органы не сажают, не штрафуют?» Каждую идею мы всегда проверяем с юридической точки зрения. И даже от похищения человека мы не отказались. Один юрист сказал, что это столько-то там лет лишения свободы. Мы пошли к другому юристу. Он сказал, «Сделайте так, как будто вы снимаете клип». Прямо в аэропорту... был заключен договор с прилетевшей только-только из жаркой страны моделью, героиней нашей акции. Все прошло гладко. Правда, мы хотели ее выпустить в свет дня через четыре, прямо к вечеринке журнала «Максим». Но напряжение было столь велико, что похищенная была предъявлена публике чуть больше, чем через сутки. И уже позже появились статьи, что это был пиар. Как работает юридическая защита? Я подробно не раз рассказывал. От этой фразы «мы снимаем клип» становится спокойной на душе даже у московской полиции, или ФСБ, или у тех людей, которые себя так предпочли назвать, когда пытались сорвать нашу акцию. ОМОН ворвался в квест по ошибке. И ушли ни с чем. Потому что с актерами в форме отряда милиции особого назначения был заключен настоящий договор. Собственно, все правда. Клип-то рекламный сняли. И зря начальник главка пресс-службы московской полиции звонил и говорил, что ОМОН в кроссовках не ходит. Ходит. Мы еще попросили его дать официальное опровержение. Но он отказался по понятным причинам. Слон не будет раскручивать моську. Закон великой отмазки. Универсальная отмазка, которая сохранит вам лицо, жизнь, свободу и хорошее настроение во время пиар-акции. Нужно оформить вашу пиар-акцию так, как будто вы снимали новый клип, а не нарушали общественный порядок, кого-то похищали, что-то крали, притворялись ОМОНом или ГАИшником, стреляли, угоняли и так далее. Забавы ради. Если в ближайшем будущем не будет преступлений, он сам подкинет нам какой-нибудь труп. Сериал «Шерлок». Идеальным пиарщиком «Забавы ради» для меня является Анатолий Борисович Аронов, президент первой патентной компании. Даже я, подумать только, пиарщики тоже попадаются в ловушки более крутых пиарщиков. Рассказывал про его кейс еще на своих мастер-классах по названию фирмы в Сити-классе. Якобы в Москве откроются два бара ЛНР и ДНР, и работать они будут на улицах Луганская и Донецкая, соответственно. Подробнее про прием патентования как пиар вы можете прочитать в книге «99 законов взрывного пиара». Кстати, к слову, на что ведутся пиарщики? Да на самую первоапрельскую фигню. Я ради прикола разослал 1 апреля новость о том, что я, дескать, представитель Дмитрия Медведева. И нам надо срочно исправить имидж, все дела. Встречу назначил в ресторане Пушкин. Сказал, что подрядчик будет выбран на тендерной основе. Подписал Монотаном Уселяевым. И что вы думаете? Пять директоров и ар-агентств отписались об этом на почту. Трое запостили в Facebook, а двое позвонили. Я бы сам позвонил. Асад Тур, Мутко Бар... Тоже произведение ума великого, на мой взгляд, Анатолия Борисовича. Про эти инициативы писали многие федеральные издания. На Мутко Бар был вынужден реагировать даже сам министр спорта. А Сатур комментировал рост Взрывные пиар акции надо проводить, чтобы держать мозги в полной боевой готовности. Так, например, летом я ради забавы провел акцию. «Курсы самообороны для вейперов». Отшутились сотни людей в популярных пабликах. Обшутили новость и на Камеди радио. Видео с простеньким приемчиком органически набрало несколько тысяч просмотров. По большому счету и акция курса самообороны с помощью селфи-палки» была проведена просто так. На самом деле я хотел снять фильм про раскрутку селфи как массового явления. Но фильм пока ждет своего часа. А сама единичная пиар-акция собрала более 10 телеканалов, в том числе и иностранные. На эти курсы приезжала даже Ксения Собчак. Даже не представляю, какую прессу соберет целый фильм, буквально нашпигованный информационными поводами. Я наблюдаю, что акции по приколу приносят больше радости и публикаций. Именно поэтому их стоит проводить. Как говорили в одном популярном мультфильме, Это зарядка для хвоста. Просто наблюдение. Ученица одного моего знакомого, следуя кодексу соблазнения, влюбила в себя крутого олигарха. Я его спрашиваю, «Нахрена? Зачем вам это?» А он такой, «Да вообще незачем. Просто по приколу». Ну, думаю, это уровень. Опасность состоит в том, что, проведя одну такую акцию, Люди начинают себя считать королями пиара и проваливают новые идеи. А потом говорят, что взрывной пиар не работает. И еще как работает. Профессионализм — это постоянство результата, а чтобы он был, надо безудержно практиковаться. Взрывной пиар — каждый дом. Это подарок богов. Сумасшествием было бы не выдавить из него все до капли. Сериал «Подпольная империя». Если фирма быстро развивается, растет в половину ежегодно, является по трактовке БМ живой клеткой, то случаи, подпадающие под взрывной пиар, происходят чуть ли не ежедневно. Почему-то мне в последнее время стали звонить с вопросами типа «Нас рейдерски захватили. Это может быть взрывным пиаром?» Или «Нас троллит один клиент. Можно ли ему ответить по-взрывному?» Конечно, всё можно превратить в пиар, но при условии, что вы готовы над ситуацией пошутить. Иногда жёстко пошутить. Когда я говорю о подарках судьбы, я имею в виду следующие ситуации. Мужик пришёл в фирму «Оконский» и заказал восемь законопаченных окон. Зачем? Для тёщи. Или в компанию Callback Hunter приехала женщина-предприниматель с Украины с сумкой долларов. Зачем? Чтобы подключиться к системе. Так, по ее мнению, будет надежнее. Подумайте, и вы точно вспомните подобные неоднозначные ситуации в вашем бизнесе. Так вот, именно они могут быть фабулами ваших информационных поводов. Если случаи были недавно, не более двух месяцев назад, то можно давать информацию в СМИ прямо про них. В крайнем случае, такие ситуации можно воспроизвести, нанять актеров через YouDo, а посев сделать через мобильное приложение LifeCore. Вот примеры подарков судьбы, которые случились сами по себе и были вовремя подсвечены самими предпринимателями. Рекламу крупнейшего парка активного отдыха «Альянс», произнесенную голосом Путина на местном радио, начал проверять ФАС. Если бы в госорганы не явился жалобщик, его бы стоило придумать. Как рассказывал топ-менеджер Альянса, про них после этой самовоспламенившейся акции слышали все. Тюменское агентство детских праздников «Супергерои Тюмени» ненароком использовало в своей контекстной рекламе порнозвезду Лекси Белл. Ребята обратились ко мне с просьбой придумать продолжение случайно начавшейся акции, чтобы повернуть ее в нужное русло. Получилось. Об информационном поводе «Агентство дарит 100 долларов порнозвезде» написала еще с десяток изданий. Джеки Воробьи русского пиара. Мне вообще нравится пиратский подход к делам, и особенно к пиару. Суть в том, что пиратов нанимают крупные фирмы для реализации практически нереальных планов. Если получается, награждают. Если не получается, пиратов и знать не знают. Так поступали короли в империях, когда для них пираты захватывали новые колонии. Сегодня пираты от пиара воюют за острова смыслов в информационных волнах. И даже в случае удачи заказчики не всегда признают, что это была спланированная пиар-акция. Даже дают опровержение, мол, это не мы, это само так получилось. Мы к этому отношения не имеем. Это сообщение для тупых, которые еще не поняли, что заказчик к этому причастен. Мы сами так делали. Я более чем уверен, что фирма «Ауди» причастна к слогану «Четырех колец достаточно». Сообщение о непричастности напечатали аж в журнале «Коммерсант деньги». Вообще, пиратские пиарщики «Ауди» работают хорошо. То машину в центре Москвы окопают, И якобы пользователи соцсетей неожиданно обратят внимание. То девочку за руль посадят. Известный банк и голая девушка, якобы только что выплатившая ипотеку. Пиратство на новостях. Однажды читатель моих книг задал мне вопрос. Я решил, что ответ будет полезен всем. Если ты увидел хорошую новость, которая может подходить под твою идею, то сколько у тебя времени на реализацию? Или, говоря простыми словами, как быстро нужно организовывать акцию, чтобы она могла зацепиться за новость, и журналисты ее заметили. Будет не так-то просто организовать идею в тот же день, когда нашел хорошую новость в топе. По сути, времени вообще нет, так как над хорошей новостью с ньюс-джекинговым потенциалом все продвинутые пиарщики начинают думать моментально. Обычное решение видно сразу. Но об этом я расскажу чуть позже. А дальше все зависит от того, утвердят ли боссы креатив, как идея и новость присобачить к своему бренду. Тут у пиарщиков два варианта — ждать или предъявлять результат, как советуют в книге «Библия кремлевских политтехнологов». Лично я за второй вариант решения вопроса. Поэтому, если успеете даже акцию организовать, вы монстр. А так достаточно будет пресс-релиза по этому поводу, что вы солидарны или резко против, что вы что-то решили в связи с и так далее. В тот же день надо реагировать, а лучше в течение одного-трех часов. И в этом случае все равно шансов прославиться больше узвучных брендов. Таксисты компании Uber, когда упал питерский самолет, стали возить в аэропорт Пулково бесплатно. И была куча акций других компаний по этому поводу. Рестораны что-то предлагали, хостелы. Но запомнили и похвалили только Uber. Кроме статьи «Ньюс по-русски», как малый бизнес серфит на новостях, рекомендую вам еще ознакомиться с материалом про пиратство на 1 сентября. Вот топ знаменательных дат, на которых можно делать медиапаразитирование в любой год железно. Несложно догадаться на самом деле. Новый год. Все популярные артисты, кто еще не спел про Новый год и Рождество, зря топчут сцену. Отмечу находку пиарщиков воды Боржоми, которые провозгласили продукт официальным спонсором 1 января. 8 марта, 14 и 23 февраля. Дни сексизма. Сначала один раз мужского, потом дважды женского. Любой день города или национальный праздник территории. 12 июня, День России. Осторожно. 9 мая, День Победы. Очень осторожно. Без всяких там оскорблений чувств, только социалочка. Кроме того, благодатным материалом для Ньюс Джекинга служат выборы любого уровня, инаугурации, президент Путин, вообще в любой день любого месяца. Но о президенте и других бронебойных формулах информационного взрыва пойдет речь дальше. Со временем приходит чутье, когда вы понимаете, какая новость, сколько проживет и какой у нарождающегося инфоповода потенциал. Например, новость про Алису Вокс, которую уволил Шнур, я увидел поздно вечером и понял, что завтра она будет в топе весь день, но ненадолго. Поэтому в тот же вечер я сварил клиентам две акции. Какие-то новости типа войны в Сирии, на Украине или про возвращение Крыма На одну-две недели. И даже на один-шесть месяцев. Повод «Асад Тур» Анатолий Аронов придумал спустя длительное время после начала военной операции российских ВКС. Или вот повод. Сбили российский самолет в Турции. Не будем сейчас тут обсуждать моральную сторону. Пиар на крови и прочее. К концу книги у вас таких вопросов не будет. Так вот. мы сразу поняли, что сейчас будет движняк у турецкого посольства, и надо что-то делать. Придумали акцию молодой певицы, реализовали на следующий день, когда как раз кидания камней и начались. Но другая девушка сориентировалась ещё раньше и получила ещё больше прессы, потому что оказалась первой. Первым — все сливки. Как положено, такой закон. Советую обратить внимание на Марию Катасонову. Благодаря простым и эффективным пиар-ходам девушка кует отличный политический капитал. Чтобы было понимание, какая новость сколько живет, читайте газеты и еженедельные журналы, делайте акции и будете угадывать. Дело сложное, сразу говорю. Пара моих очень талантливых знакомых, делавших супер-акции в двухтысячных годах, предпочли уйти в бизнес, где, по их словам, все понятнее. Столько произвели, столько отгрузили, вот столько прибыль. Сложно, говорят, держать руку на пульсе постоянно. А мне вот прикольно. Как поднять цену своей квартиры в несколько раз одной идеей. Очень давно мой знакомый, когда собирался покидать Санкт-Петербург, запустил утку о том, что столица скоро переедет обратно из Москвы в Питер. Зачем он это сделал? да потому что у него квартира была в центре города и он ее хотел продать за дорого а когда слух начал работу цена на его квартиру по этой улице поднялась до нужной отметки потому что центр потому что близость возможных правительственных учреждений потому что можно будет перепродать якобы а вот оказалось не якобы как он сам выражается резиновая бомба продолжает прыгать и что мы видим сейчас газпром уже переехал в Санкт-Петербург. Спортивный интерес. Если вы делаете акцию за акцией из любви к искусству или чисто спортивного интереса, у вас вырабатывается чутье. Надо дышать инфоповодами, делать их при каждом удобном случае. Иначе вы просто потеряете форму, и все. Восстанавливаться надо будет долго. Как правильно быть в форме? Не надо браться за каждую акцию, понял я для себя. Если она кажется клёвой, подумайте, а будет ли она приближаться к вашему пределу формы? Предел формы — термин штангистов. Чтобы развиваться, нужно каждую новую тренировку начинать с не меньшего размаха, чем предыдущую. По охвату, по бюджету, по остроте. Маленькие простые заказы я стараюсь передавать начинающим коллегам. которые, на мой взгляд, справятся. А я не потеряю время. В том числе могу передавать и вам. Холодная война выгоднее и разрушительнее, горячей. Можно подумать, что я сейчас защищаю пиар, выгораживаю его перед другими сородичами, рекламой, маркетингом, ничего подобного. Пиар по-любому круче. Хотите убедиться в этом? Вот вам два слова. Холодная война. Согласно Вики, Холодная война период глобального геополитического, военного, экономического и идеологического противостояния в 1946-1989 годах между СССР и США. Одной из главных составляющих которого была идеологическая борьба, как следствие противоречия между капиталистической и социалистической моделями государственного строя. Короче, Холодная война — это опосредованное воздействие на умы. Не надо ни бомб, ни самолетов, ни танков. Просто мочишь противника разными фейками, мифами, легендами, перевербовываешь целыми городами и областями. И вот уже противник морально выбрасывает белый флаг, ложится под победителя с удовольствием, преклоняется. Когда еще так может быть? Когда еще маркетинговые танки и рекламные самолеты достигали подобного эффекта? Если считать ROI, то, получается, никогда столь малые вложения не поражали столь мощную цель. А как работают религии? Да точно так же. Холодная война за умы. выгодна Еще бы. Иначе бы религиозных заведений столько не работало и не открывалось. Признайтесь, вы хотите стать богачом? Грязным богачом? Так зачем же ждать, если можно достичь успеха очень быстро, создав собственную церковь или религиозный культ? И известно ли вам, что миллионы запутавшихся личностей ждут только того, чтобы потянуться к вам и преклоняться перед вами? Они будут буквально умолять вас забрать их с трудом заработанные деньги. Молодые, повернутые на сексе девицы и вдовы, ослепленные вашей харизмой, будут раскидывать перед вами свои возбужденные тела. Скажите честно, предоставлялась ли вам когда-нибудь лучшая возможность? Короче, если вы желаете рая на земле, не ждите. Откройте собственную церковь сегодня. Из рекламной кампании For Successful Life. Уже захотели стать религиозным деятелем? Я тоже.